Глава 14 Отлеживался я еще два дня. Не скажу, что так уж тяжело было после работы с артефактом, хотя и слабость не сразу ушла. Просто лежал я теперь не один. Марину как-то очень удачно освободили от работ, предоставив нас друг другу. В таких условиях желание вылезать из постели в голову не приходит. Больницу мы покинули утром следующего дня перебрались ко мне в номер, каковым оставался класс английского языка. А на третий день в нашу обитель постучался Коростин, сказав, что есть дело. Натянув портки, я отправился открывать. Марина, которой одеваться было лень, просто нырнула под одеяло. Добрый день. Я открыл дверь и впустил инженера внутрь. Добрый. Он огляделся, нашел стул и присел на него. Не хотел тебя отрывать, но есть дело. По нашему вопросу? Да, если в двух словах, то отправляемся с караваном на запад, сегодня вечером. А если в трех словах? Надо добраться до города Котельнич, это недалеко от Кирова. Там, не в самом городе, а рядом, где большой укрепрайон, есть поселение. Народ лихой, не совсем разбойники, но опасные. Туда караван пойдет, с товаром, само собой. Есть мнение, что если мы попадем туда одновременно с ними, удастся что-то перекупить. Вопрос первый. Возьмет ли караван конкурентов? Вопрос второй. Если народ лихой, что мешает им просто завалить нас и забрать плату, оставив товар у себя? Вопрос третий. Что именно там можно купить и чем ты собрался расплачиваться? «Отвечаю». Он вынул из кармана очки и надел на нос. «С караваном нас возьмут, потому что местное начальство попросит. И мне отказывают. Кроме того, транспорт у нас свой, харчи свои. А что в торбах везем, про то знать не надо». «Второе. В том поселении за всем смотрит один человек, который меня знает и кое-чем мне обязан». А ценностей у нас будет не настолько много, чтобы на старые обещания наплевать. И третье. Купить нам нужно три артефакта. Вот, гляди. Он вынул из кармана конверт, в котором нашлись три хорошо сделанные фотографии непонятных предметов. Первый выглядел как двойная спираль, слепленная из сахара. Второй представлял собой объемный эллипс фиолетового цвета, покрытый крошечными отростками. Насчет материала сказать ничего не могу, напоминает стекло, но может быть и холодцом. Третий выглядел как небольшая тряпочка ромбовидной формы, по краям обрамленная жемчугом. Жемчуг, правда, был черным, а тряпочка напоминала резину но в целом изображение было достаточно четким, чтобы запомнить внешний вид и не перепутать. «Вот это», — начал он объяснять, — «спираль. Позволяет управлять магнитным полем. Всех возможностей пока не выяснили, но и того, что известно, хватит вполне. Второй — это огурец. Вообще используется в лечебных целях, местные воспаления снимает быстро, правда колется больно» но мне от него другое нужно, долго объяснять. Ну, а третий — это бахрома. Изолятор стопроцентный. Куда ни положишь, все диэлектриком становится. Если в руке ее держать, можно по линиям лэп ходить спокойно. Электричество никак на тебя не действует. И там все это есть? Даже если найдем что-то одно, это уже победа. Оплатить чем? По-разному. Вообще возьмем с собой тысячи две автоматных патронов. Винтовочных тоже сотни три. Автоматы там редкость, как и здесь, но все же есть, патроны берут охотно. Мы их, собственно, для себя возьмем, отбиваться от нечисти. Ну а излишки продадим. Кроме того, в таких местах гладкоствольное оружие популярно. Так что захватим пороха и капсулей сколько унесем. Товар ходовой, за него заплатят щедро но и по мелочи, лекарства, книги, приборы, батарейки. Товар компактный, а стоит неплохо. Еще концентратов армейских прихватим. Здесь их до черта, солдаты их не любят. А вот у бродяг они в цене, на крайний случай, если застрянешь там, где еды нет. «В каком составе поедем?» Тут же спросил я. «Я – обязательно, ты – желательно. Винокуру деваться некуда». А еще парнишка тот, не мой, высказал желание ехать. Не мой парень толковый, одобрил я, вспомнив его поведение во время боя. Итого в четвером. И я с вами, решительно заявила Марина, высунувшись из-под одеяла. Видишь ли, солнышко, я постарался ответить дипломатично. Наличие рядом тебя в таком месте лишний повод нас убить. «Ну, в этот раз все должно пройти нормально», — Коростин почесал затылок. «Если очень хочет, можем взять. Еще один ствол не помешает, а место в машине есть». «Ладно, я вздохнул. Думаю, самое время грузиться». «Машину нам выделили самую... Не хочу ругаться, но это был УАЗ Буханка. Нет, я знаю, что машина неплохая, но вот комфорт...» Кроме того, авто было старое, местами битое, с неработающей фарой и неизвестно еще, что там с двигателем. Увидев мой скептический взгляд, инженер тут же сообщил. «Ты не смотри так, машина не новая, зато крепкая, сам проверял. А самое главное — кузов. Чтоб ты знал, туда титановые пластины вставлены, такие, что винтовка не пробивает. Почти везде» причем вставлены не вертикально, а под углом, что увеличивает вероятность рикошета. «Так надо было танк брать», — скептически заметил я. «Чем это нам поможет, если колеса прострелят?» «Ничем не поможет», — признал он. «А вот от шальной пули спасет и отбиться позволит. Не привередничай, скажи спасибо, что хоть такую нашли». «А что с грузом?» — спросил я, смирившись с машиной. Стоявший рядом немой показал пальцем внутрь, я наклонился и заглянул. «Ага, сзади стоят ящики. Это, видимо, товары для обмена. А остальное?» Тут же подошла Марина, в военной форме, пусть не такой, как на солдатах, но тоже вполне современной. Брюки и куртка в цвете лиственного камуфляжа. На плече висела все та же винтовка, которая обзавелась какой-то допотопной оптикой. Для этого еще и рукоять затвора отогнули вниз стараниями местных кузнецов. «Я готова», — заявила она, вытянувшись передо мной, как перед генералом. «К чему?» — скептически спросил я. «Воевать будешь?» «Она, между прочим, стреляет, намного лучше среднего», — сказал Коростин, вынимая с водительского места карабин СКС. «Вот, кстати, начали выдавать охотникам». «Не всем, но лучше, чем раньше. И патронов теперь вдоволь, только гильзы нужно сдавать». Тут же рядом немой продолжил загрузку, вставив в крепление на стене кабины тот самый ППШ, с которым участвовал в бою. «А это?» — спросил я, указав на его оружие. «Тоже разрешено». «С бумагой от коменданта», — пояснил Коростин. «Я выпросил, но только на эту поездку». «И то хлеб», — согласился я, глядя, как к нам приближается офицер, которого я раньше не видел. Офицер оказался майором и, судя по въедливому взгляду, отнюдь непростым. «Собираетесь?» — задал он вопрос с очевидным ответом, тут же обратил взгляд на штуцер в моей руке. «Как вам экспериментальное оружие? Просто вы единственный, кто использовал его в бою и остался жив». Оружие, я вздохнул. Оружие неплохое. По бронепробиваемости претензий нет. Летальное действие пули тоже на уровне. Дальнобойность и точность попадания отличные. Но... Мой унылый тон сказал много больше слов. В ответ я просто расстегнул куртку, что была накинута на голое тело, и продемонстрировал всем огромный фиолетовый синяк, что расползался от плеча до лопатки. Выстрелил я в том бою раз шестьдесят, при том, что такой калибр для стрельбы с плеча вообще не предназначен. Просто чудо, что кости целы. Мощность патрона избыточна, а противники, как я понимаю, далеко не всегда спрятаны за броневым листом. Если нет возможности доработать патрон, уменьшив калибр и размер гильзы, то хоть навеску пороху уменьшить. Все равно длина ствола меньше, часть сгорает зря. Ну и пулю сделать мягкой, а лучше разрывной. Нам ведь важнее поражающее действие, а тут пуля насквозь будет пролетать». «Я вас понял», — кивнул майор. Конкретное это оружие сделали за неделю на коленке по многочисленным заявкам пограничных жителей. Недостатки, само собой, имеются. В будущем планируем выпускать карабины калибром около 10 мм, многозарядные и с оптикой. Пулю тоже доработаем. Пока же местный кулибин, как его, Гриценко, может поработать с имеющимися патронами, в том числе и путем добавления алхимической начинки. «Кстати, вы ведь отправляли заявку на крупнокалиберный револьвер?» «Заявку? Я даже растерялся. Да там не заявка была. Там просто пожелание, высказанное военным. Ну и чертеж кое-какой приложил». «Инженеры, ваш чертеж высмеяли и выбросили», — майор усмехнулся. «Но идея признана здравой. Да подобные идеи и раньше возникали». В столичных КБ сейчас разрабатывают специальный крупнокалиберный пистолет. Для армии, естественно. А вот поселенцам можно предоставить и наспех сконструированные револьверы. Соответствующее решение командование приняло. Короче, вашу идею взяли в разработку. Думаю, через пару недель предоставят образец. «Так или за деньги?» — с подозрением спросил я. «Вам в подарок», — с улыбкой сказал он. «А вообще планируем снабжать оружием и боеприпасами в виде вознаграждения за успешную охоту с предъявлением трофеев. Так уж вышло, что сил армии не хватает, а подготовленные поселенцы с оружием всегда пригодятся». На этом майор удалился, насвистывая какую-то мелодию, которую я никак не смог распознать. А коростен с Немым закинули оставшиеся снаряжение. Питаться в дороге предстояло все теми же консервами, но, к счастью, не столетними, найденными в квартирах, а новыми, что привезли военные. Имелся набор одежды для боевых действий. Все та же брезентуха с алюминиевыми вставками. Имелся запас воды. Как оказалось, кое-где с питьевой водой проблемы. Мне еще выдали запас патронов. К нагану отсыпали два десятка, причем новых, недавно с завода. Явно свежие поступления. А попутно я получил еще один подарок от Петровича – брезентовый патронтаж, напоминающий пулеметную ленту, что полагалось носить спереди на груди, как революционный матрос. Вмещалось туда три десятка, от чего весил этот девайс немало. Зато видны были пули, позволяя выбрать нужную. Бронебойные я воткнул отдельно, десять штук, МДЗ мне не дали совсем, а остальные были доработаны оружейником, имели мягкую пулю с закругленным концом. На этом конце была нацарапана буква «З» или «Р», видимо, разрывные и зажигательные. Вообще, огневая мощь отряда была приличной. Еще потом винокур прибудет, и тоже не с пустыми руками». Впрочем, я ведь не знаю, какие твари встретятся на пути. Да и двуногие в количестве больше десятка могут быть смертельно опасны. Вся надежда на караван. Впрочем, после того, как мы собрались, пришлось ждать еще почти два часа. Мы успели перекусить в столовой, а немой даже вздремнул, развалившись на ящиках у входа в школу. Потом прибыл караван. Зрелище было внушительное, от чего я проникся надеждой на успех нашего мероприятия. Восемь кустарно-бронированных грузовиков, которые, как я понял, тяжелое вооружение убрали уже на подъезде к городу, когда выяснили, кто тут стоит. В кузовах имелся запас товаров, а еще в каждом сидели вооруженные люди, всего примерно полсотни стволов. В глаза бросилось то, что у многих бойцов имелось холодное оружие, вроде сабель и коротких копий с перекрестьем. Видимо, при наличии навыка, некоторых монстров лучше убивать в рукопашной, экономя таким образом дефицитные патроны. Разумеется, тот факт, что в городе поменялась власть, у караванщиков восторга не вызвал. Впрочем, и военные не стали тут же вытряхивать товары и ставить караванщиков в раскоряку, обыскивая на предмет запрещенных вещей. Так уж вышло, законы, даже странные, должны соблюдаться хотя бы внешне. Поэтому торговцы не вываливали особо важные товары и не ходили по городу с автоматами, благоразумно оставляя их в транспорте. В итоге получалось сохранить видимость мира и благополучия. Коростин немедленно отправился беседовать с караван-баши, объясняя ему, что нас нужно непременно взять с собой, на что тот недовольно морщился и что-то втолковывал инженеру, периодически поглядывая на солдат. Еще один мужик, невысокий, толстый и уже не молодой, стал жертвой Башкина. Ученый, материализовавшись из ниоткуда, тут же взял торговца в оборот, что-то шепотом ему объяснял, активно при этом жестикулируя. Мужик сперва отмахивался, как от назойливой мухи. Потом, когда ученый сообщил ему что-то шепотом на ухо, удивленно на него посмотрел и медленно кивнул. Ученый моментально испарился, а минут через десять вернулся. Следом шли два солдата, которые несли небольшой, но очень тяжелый ящик с неизвестным содержимым. Проверять товар на месте они не стали. Солдаты поставили ящик в кузов, куда потом залезли оба участника сделки. После пятиминутных переговоров Башкин с довольным видом спрыгнул вниз, пряча за пазуху какой-то сверток. Как у них все гладко. Вот ученый, непосредственно работающий с артефактами. Пользуется услугами мутных личностей, чтобы эти артефакты раздобыть. Явно передает им армейское добро, а военные смотрят на это ровно. Или такое простительно, поскольку он не для себя старается, а для пользы государственного дела? Впрочем, бурная деятельность ученого этим не ограничилась. Совершив выгодный обмен, он отправился к Коростину и начальнику каравана, бесцеремонно влезая в их беседу. Беседа от этого стала еще более оживленной. Потом участники стали тыкать друг в друга пальцами и что-то высказывать, явно переходя на личности. Наконец Коростин махнул рукой и отправился ко мне. «Плохие новости?» – спросил я, глядя на его недовольное лицо. «Не то чтобы совсем», – он поморщился. «Короче, первое. У каравана вышла накладка с маршрутом. Пришлось изменить по причине военных действий». Поэтому вместе проедем только половину дороги, а дальше сами. Но я насчет маршрута подумал, должно пройти гладко. Второе. Вон тот ученый-болван, он указал пальцем на болтавшегося вдалеке Башкина, поедет с нами. Это плохо? Скажем так, наличие человека, работающего на правительство, будет негативным фактором при разговоре с тамошним начальством. Впрочем, он утверждает, что поедет как частное лицо, просто купит то, что ему нужно, после чего вернется и будет дальше жить своей жизнью. Вот только глаза ему никто завязывать не станет, а там негативно относятся к утечкам информации. «Но он ведь тоже не идиот», — высказал я свое предположение. «Как и его начальство. Думаю, сообразит, как себя вести». Башкин вернулся минут через двадцать, когда караван уже начал грузиться в дорогу. Весь товарооборот свелся к выгрузке трех ящиков и погрузке четырех. Видимо, не желали светить товаром перед ненужными свидетелями, да и теперь, с появлением военных, многие товары стали просто ненужны. Все поступало через них. Ученого было не узнать, а его профессии напоминали только очки и тощая комплекция. В остальном был прикинут, как матерый спецназовец. Камуфляж странного серо-зеленого цвета, притом отдельных пятен не различить, цвета переходят один в другой постепенно. Имеются наколенники, налокотники и крепкие берцы с очень толстой подошвой. Поверх надета разгрузка, в которой виден патронтаж с патронами 12-го калибра. Там же воткнуты пистолетные обоймы к стечкину с глушителем и сам пистолет пристегнут впереди. На боку висит нож в стиле Рэмбо, а на плече дробовик, но не навороченный армейский, а тот самый импортный, которым пользовались местные охотники. Последним элементом экипировки был компактный, но явно тяжелый рюкзак. «Я не опоздал?» — спросил он, оглядев нас. «Почти!» — Коростин сморщился так, словно разжевал лимон. «Садись в машину, караван уже выдвигается». Караван в самом деле уже тронулся с места, выезжая по одной из улиц на разбитую междугородную трассу. Впрочем, машины в одном месте остановились, видимо, руководство каравана захотело посмотреть, как работают военные. А посмотреть было на что? Солдаты как раз зачищали какое-то административное здание. Название я прочитать не смог, поскольку табличка валялась недалеко от входа. Солдаты, закованные в настоящую броню, собирались выкуривать оттуда неких монстров. Но сначала собрались убедиться в их наличии. К входу подошел кинолог, ведущий на поводках трех огромных волкодавов. Не знаю, что это была за порода, напоминают немецкого дога но тот почти лысый, а эти покрыты короткой серой шерстью. Псы, немного постояв у входа, разразились отчаянным лаем, а как только внутри раздалось шевеление, тут же рванули назад, утаскивая с собой кинолога. Когда свор скрылась за стеной щитов, наружу показались твари. Что-то похожее на черного, как смоль медведя, только длинного и тощего а еще с длинным хвостом, который украшала нелепая рыжая кисточка. Их было трое, но все они оказались абсолютно безмозглыми. Имея хоть талику разума, странно было бы нападать на противника, превосходящего тебя числом в семь раз. Но твари, разинув огромные пасти, при этом сходство с медведями разом исчезло, кинулись на стену щитов. В них ударили автоматные очереди и хлопки полдюжины дробовиков, а потом, когда все трое уже упали, так и не достигнув противника, накрыла волна огня из огнемета. Не дожидаясь, пока трупы догорят, группа солдат, прикрывая друг друга, вошла в здание для полной зачистки. В каждом движении солдат виден отменный профессионализм, явно не первый раз таким занимаются. Даже собаки показали себя отлично. Колонна двинулась дальше. Следующую сцену мы наблюдали мельком из окна машины. Еще одна группа солдат пыталась выкурить врага из подвала жилого дома, для чего кидала туда газовые гранаты. Сами бойцы были в противогазах. Развязки мы не увидели, но потом далеко за спиной слышны были автоматные очереди. Хорошо работают. Глядишь, в ближайшее время город и людьми заселят. Когда отъехали от города километров на пять, Коростин сказал что-то в рацию, после чего колонна затормозила. Выглянув в окно, я понял, в чем причина остановки. Выбравшись из придорожных кустов, в нашу сторону бодро шагал винокур с автоматом и тяжелым рюкзаком за плечами. Славик. — Ждать себя заставляешь, — укоризненно сказал Коростин с переднего сиденья. — Я же сказал, у дороги будь. — А если патруль армейский поедет? — проворчал недовольно тот. — Можно подумать, тебя тут каждый в лицо знает, — фыркнул Коростин. — А с патрулем всегда прокурор катается. — А вы и есть тот самый? — спросил Башкин, точнее попытался спросить, но осекся на полусловие поскольку рука винокура с ножом оказалась у его горла. «Федорыч, какого беса с нами этот очкарик?» Пришлось, Коростин пожал плечами, не отрываясь от управления. «Он по своим делам, съездит и вернется». «Давайте определимся». Ученый аккуратно двумя пальцами отвел от себя нож. «Так уж вышло, что ваша история мне известна в подробностях». Кроме того, лично я считаю, что сам в той ситуации поступил бы так же. У вас просто выбора не было. Кроме того, даже если бы я считал вас виновным, то это не мое дело. Я не военный прокурор, не судья и не палач, а потому обещаю никому не рассказывать о том, что видел вас. В данный момент вы для меня еще один хорошо подготовленный боец, который поможет мне выполнить задание». Винокур буркнул в ответ что-то невразумительное, но нож убрал. «Задание», — уточнил я, — «я думал, вы туда по своей воле двинули. Вообще, глядя на вашу контору со стороны, местами вижу натуральную анархию». «Все так и есть», — согласился Башкин. «По крайней мере, в том, что касается меня. Государственная власть в нынешних условиях не может контролировать все и везде. Часть функций приходится отдавать на откуп таким, как я. Сверху мне спускают задания, более того, часто результат этого задания до конца не ясен. А в том, что касается путей его выполнения, я обладаю большой степенью свободы. Например, могу отправиться в рейд с мутными личностями, чтобы достать недостающие компоненты. Могу также расплачиваться казенным добром хотя потом придется писать пространный рапорт. Или не придется, поскольку я в хороших отношениях с военными, а потому можно надеяться, что они это имущество тихонько спишут. Слово «рапорт» меня насторожило. Ученый-то наш в погонах. Винокур сидел молча, поставив автомат между ногами. Я заметил, что в разгрузке у него сплошь длинные пулеметные магазины. Да и сам автомат подозрительно новый, без единой царапины. Тут Коростин, не поворачиваясь, протянул ему карту, открытую на нужной странице. «Славик, глянь, как нам поступить. С караваном накладка вышла, они только до Раковки доедут, а дальше повернут на север. Оттуда придется самим». Винокуру ставился на карту. «В Раковке перекресток». — Ага, но там вдоль идет трасса, а вправо и влево козьи тропы. — Тогда поворачиваем направо, по козьей тропе выезжаем на параллельную, оттуда уже следуем дальше. Вот этот участок должен быть безопасен. Он обвел пальцем большой овал. Да и дальше места относительно знакомые. Люди там бывают, и мне доводилось. Единственное, вот этот мост... «А что там?» «Черный мох. Весь зарос им. Проезжать с закрытыми окнами и желательно в противогазах». «Но противогазов нет, а вот респираторы найдутся». «А что такое черный мох?» — спросил я. «Не растение», — витиевато объяснил Башкин. «Сам я его не видел ни разу, но представление имею. Очень ядовито». Оно дважды ядовито, сообщил Винокур. Над зарослями постоянно летают его споры, которые, попадая в легкие, вызывают кровавый кашель. А еще он выделяет ядовитые испарения, которые действуют как нервно-паралитический яд. Концентрация отравы небольшая, ветром его сдувает, да и вещество нестабильно, быстро распадается на воздухе. Но сами заросли при этом очень опасны. Думаю, если проскочить на скорости, а потом километра через три-четыре остановиться и помыть машину, опасности нет. «Еще момент. Есть вторичная опасность», — добавил Башкин. «Иногда у зарослей черного мха селится колючий прыгун. Существо мерзкое, падальщик, но не брезгует живой добычей, даже если она крупнее его. Сам он размером с большую собаку». Покрыт колючками и, как следует из названия, способен высоко и далеко прыгать. А еще он совершенно невосприимчив к яду. У зарослей постоянно гибнут животные, от мышей до оленей. Прыгунных потом с удовольствием ест. Для него это отличное место проживания. «Опасен?» – спросил я. «Может, машину попортить?» Сидевшая рядом Марина поежилась и крепче сжала винтовку. Того и гляди, станет жалеть, что со мной увязалась. Дорога с караваном заняла четыре часа с небольшим. Покрытие на этом участке оказалось относительно приличным, поэтому скорость почти постоянно держали под сто. Я даже не знал, что старая буханка на такое способна. А потом... Посреди небольшой деревеньки мы отвернули в сторону, а караван продолжил путь вперед по главной дороге, сразу за деревней, сворачивая на север.